Глава одиннадцатая. Возвращаясь к мирной жизни. Мобиль. Чем-то неуловимо похожий на ретро-автомобили того мира, увиденный на одной из улиц новгородского пригорода, этот агрегат вогнал меня в ступор отсутствием колес. Капот на месте, салон есть, подножки, руль, клаксон, педали, даже кофр вместо багажника и тот есть, а колес нет. Парит себе такая вот носатая и глазастая коляска с откидным верхом в полуметре над землей, как ни в чем не бывало, а я голову ломаю как. Ну, пока не пошел на поводу у собственного любопытства и не заглянул под днище этого самого мобиля, где увидел знакомые линии рунного круга. Точно такое же используется на всех дирижаблях для снижения веса. А тут вот оно как». «Хм, интересно, а если нет колес, как реализован процесс набора скорости и торможения? И как эта хреновина поворачивает?» От осмотра чьего-то мобиля меня отвлекла жутко недовольная Хельга. «Ну да, на секунду оставила, так этот мелкий варвар тут же нашел предмет для исследований. Хельга, если не хочешь, чтобы мы поссорились, держи свои мысли о варваре на привязи, хорошо?» Тихо проговорил я, выслушав ее речь. Девушка отшатнулась, но тут же затянула прежнюю волынку. Правда, уже без оскорблений. «Рик, это просто неприлично. Если тебе интересно, подойди к водителю и расспроси его, но лезть чуть ли не под днище машины так нельзя!» — получала меня Хельга, стреляя по сторонам глазами. «Так беспокоиться о том, что кто-то мог увидеть мои экзерсисы?» М «Да». Вылезла проблема, где не ждали. Естественно, по возвращении домой Хельга не приминула пожаловаться на мое отвратительное поведение отцу. Уж не знаю, чего она ожидала, но край этих самых ожиданий явно не оправдал. Он позвал меня в гостиную и начал вдумчиво расспрашивать о прогулке. Честное слово, если бы не кое-какие ухищрения и помощь воздуха, благодаря которой я прекрасно слышал весь их разговор, я подумал бы, что краю действительно просто интересно, какие впечатления у меня оставила эта прогулка, и не более того. Но вот мы подобрались к теме мобиля. «Рик, а ты не думаешь, что выглядел смешно в глазах окружающих, когда полез под днище машины?» Осведомился край. «Может быть, — пожал плечами я». Но даже если бы там и в самом деле были эти самые окружающие, я бы не постеснялся повторить этот номер. Хм. То есть ты понимаешь, что твое поведение было неприлич... Неприличным? С чего бы это? Я прищурился. Этикеты и все с ним связанное вызывают у меня просто такие зубовный скрежет. Спасибо Агнессе, преподававшей там этот проклятый предмет. «Ненавижу эти витиеватости». «Ну что подумали бы о тебе окружающие?» — подала голос возмущенная Хельга. «Что мальчик интересуется техникой?» Я невинно улыбнулся и, демонстративно оттянув лямку своего комбинезона, резко ее отпустил. Об этом и моя одежда прямо-таки кричит во весь голос. «С этого дня я займусь твоим воспитанием, Рик». Холодно проговорила Хельга, пока ее отец пытался справиться со смехом. Смерив недовольным взглядом края, девушка нахмурилась и, вздернув подбородок, вышла из гостиной. Ответа от меня она явно не ждала, просто поставила перед фактом. Ну и ладно, сомневаюсь, что здешние правила этикета так уж сильно отличаются от тех, но проверить не мешает. Да, и куда только подевалась веселая девчонка Хельга, способная и словом охальника укоротить, и ударом коленом меж ног ретивого ухажера угомонить. Прилично, неприлично, Тфу, испортили девку городские. Поймав себя на этой мысли, я невольно усмехнулся. Да, кто бы мог подумать, что я так заговорю. Рик, задержись на минутку. Притормозил меня Край, когда я хотел было выйти из комнаты. Да. В отличие от дочери, я небольшой поклонник всех этих правил хорошего тона. Но хочу сказать следующее. Ты можешь им не следовать, но знать обязан. На зубок. Слышишь? Хотя бы для того, чтобы понимать, когда тебя пытаются оскорбить. Понял? Да. Значит, я могу рассчитывать на то, что ты не будешь увиливать от занятий с Хельгой, уточнил Край. Я кивнул. Славно. «И вот еще что. Дочь затронула важную тему, а именно твое обучение. Насколько я понимаю, если бы не событие в Меллинге, то в этом году ты должен был закончить школу. Это так, я не ошибся?» «Так», — вздохнул я. «Вот только школьных занятий мне сейчас и не хватало. Дядька Край, а могу я пройти выпускные испытания досрочно?» «Хм, уверен, что справишься?» Расправив усы, поинтересовался Край. Я энергично кивнул. «Еще бы!» «И то, что испытания будут проходить на русском, тебя не смущает?» Пришлось изобразить задумчивость и кивнуть уже менее уверенно. «Ну да, и с Хельгой, и с Краем мы до сих пор говорили только на Вентском наречии, и мои познания в русском языке оставались за кадром. Что ж, тогда поступим следующим образом». «Завтра я наведаюсь в школу. Поговорю о назначении тебе испытаний. Думаю, директор пойдет навстречу. А после обеда отправимся в департамент. Надо решать что-то с этими шкатулками. Так что готовься, Рик», — заключил край, и, окинув меня выразительным взглядом, усмехнулся. Намек понял. Придется вместо привычной одежды приготовить что-то из обновок. Хорошо еще, что костюмы будут готовы не раньше, чем через три недели. Влезать в этот официоз мне совершенно не хотелось. Стоп. В департамент? То есть мои находки могут сменить хозяина уже завтра? Тогда мне надо спешить. Эх, опять не высплюсь. Ну и черт с ним. Зато закончу переписывать руны скрипты со шкатулок. Я справился. И у меня еще осталось время, чтобы выспаться. Я молодец. Спрятав шкатулки в тумбочку, я аккуратно сложил исписанные рунными цепочками листы в папку и, сладко потянувшись, завалился на кровать. Спать. Проснулся я в десятом часу от соблазнительного запаха оладий, неизвестно каким образом добравшегося до моей спальни. Не знал бы, что здесь нет стихийников, сказал бы, что наша кухарка балуется воздухом. Прошлепав босиком в ванную, я наскоро привел себя в порядок и, заскочив в комнату, чтобы прихватить пижамную куртку, поспешил в столовую. «Завтрак! Я иду!» Оладьи со сметаной, оладьи с абрикосовым вареньем, с малиновым и со сгущенным молоком. Выползая через полчаса из-за стола, я чувствовал себя колобком. «Объелся!» Причем так, что даже тренировку пришлось отложить. Все-таки заниматься спортом на полный желудок — глупость несусветная. Как раз к окончанию этой самой тренировки домой вернулся дядька Край. И тут же вручил мне бумаги со списком предметов и датами испытаний по ним. Хм, ничего особенного. Алгебра и геометрия, словесность, география, естествознание, история, закон Божий. Проблемы могут возникнуть разве что с последним. Но тут мне мое происхождение в помощь. Насколько я помню, в Венде с православием не все гладко. Там вообще уже несколько столетий идет жесткая борьба между католиками и ортодоксами. И как это всегда в таких случаях и бывает, население откровенно игнорировало разницу в богослужении. «Ну что, не отступишься, Рик?» Осведомился Край, внимательно наблюдавший за мной, пока я знакомился с принесенными им документами. «Пройду, дядька Край. Ничего сложного здесь нет. У меня в руноскриптах порой вычисления сложнее, чем в программе второго курса училища Хельги. Уже в ее учебнике забрался», — удивленно цокнул языком Край. Я пожал плечами. «Ну интересно же, чему учат будущих штурманов». «Ясно. Что ж, ладно. Собирайся, Рик», — внезапно сменил тему край. «Я уже позвонил в департамент. Нас там ждут через два часа». «Эх, придется Емельку нанимать, иначе на Софийскую набережную не успеем».